Вопрос 13. Как правильно понимать слово эротика? Доктор, вот уже 5 лет, как я не сплю с женой. А сколько вам лет? 70. Это возраст, батенька, возраст. А вот соседу 75, он говорит, что ежедневно. Ну и вы говорите. В древнегреческой мифологии Эрос, Эрот бог любви которого изображали в виде крылатого ангелочка с луком и стрелами. Так и надо понимать это слово. Все, что связано с любовью, со страстью, с фантазиями и переживаниями, имеющими сексуальную направленность. Теперь, я надеюсь, всем понятны слова «эротика», «эротический», «эротоман», «эротик».